Глава 16 Баскинд, центральная арена. «Это что сейчас было? Куда он делся?» Подбежав к минь великану мирно беседующему с Лерной заорал Василий Иванович. После того, как парень прикончил своего противника, на арене начала происходить какая-то неведомая хрень. Сперва это рев, что заставил поежиться даже самого батю, Хотя он не раз слышал вопли призванных учителем монстров, но никогда не было подобной реакции. Даже Лерна в своей истинной форме не могла его напугать. А после этого на арене появился Боря и стал превращаться в настоящую гору, в итоге лопнувшую, словно перезревший арбуз. Ну а дальше вновь появился этот Баскинт, а вот Тхэджин исчез. И батя не ощущал, парня, что его больше всего и тревожило. Перед этим походом он применил одну из своих самых сложных техник. Связал себя с внуком, чтобы в случае опасности принять за него смертельный удар. Пришло время стать настоящим дедом и хоть как-то позаботиться о внуке. Но сейчас техника просто исчезла. Словно исчез и сам Тхеджин. А единственным, кто мог объяснить бате, что произошло, был дух города. «Отправился в материнский мир, навстречу с главнокомандующим». Отмахнулся от бати мифриловый человек, и в ту же секунду на его шею легла тяжелая рука, начавшая ее сдавливать. Василий Иванович был готов убить кого угодно, но узнать, что случилось с внуком. И вот такие непонятные отговорки его совершенно не устраивали. Насколько это может быть опасно и почему он отправился туда один? Отвечай, или я убью тебя! Но вместо ответа батя получил, казалось бы, легкий тычок в грудь. Он и сам не понял, как от столь слабого тычка отлетел на несколько метров, сшибая все и всех на своем пути. Еще в полете батя потянулся к силе, готовясь разнести эту долбанную арену и перебить всех ордынцев, что здесь собрались, но получить нужную информацию. «Поймал», — раздался едва различимый голос хана. Он один остался с батей, в то время как остальные члены отряда уже были готовы нанести удар по ядовитому мяснику. А сразу за голосом появился и сам мечник, держа в руках свои клинки. Они уже были под завязку, напитаны энергией, отливая чернотой. Батя не знал, сможет вообще кто-нибудь остановить клинки мечника. Он видел всего два раза, как хан использовал эту технику, и оба раза с ней не справлялась защита боссов подземелья четвертого уровня. В каком-то смысле хан был сильнее любого человека из группы бати, даже сильнее его самого. Именно поэтому выбор охранника для дочери, а впоследствии для внука, пал намечника, самого преданного человека, что когда-либо присягал Сахарову на верность. И вот сейчас он готов был броситься в бой с существом, способным управлять целым городом, встать рядом с батей. Больше он не думал и активировал заготовку, пустил крошечный импульс силы, чтобы активировать сигнальную технику. Настало время умирать, и не только ядовитому мяснику, чья судьба уже предрешена. В эту секунду Мамока уже начала действовать. Одно мгновение, и в руке Василия Ивановича появился его посох. Достаточно было просто поставить его на пол, чтобы по нему побежала огромная трещина, разделившая помещение на две неравные части. В одной стояли они с Ханом, а в другой Лерна с Баскинтом. И что самое главное... Эти двое даже не обращали на батю с ханом внимания, мило продолжая о чем-то разговаривать. Василий Иванович поднял посох, собираясь нанести один из своих сильнейших ударов, но его опередила Лерна. Ее голос звучал совершенно спокойно. «Не стоит. С твоим внуком все в порядке. Главнокомандующий, кем бы он ни был, не сделает ничего плохого одному из своих повелителей. Просто он пригласил его, чтобы подписать все необходимые документы», если вам будет так спокойнее, решить все бюрократические проволочки. Как только это произойдет, вам снова окажется в Баскинте. А если ему потребуется помощь, то я смогу об этом узнать мгновенно, и тогда уже здесь всем станет не по себе. По нашему договору мы защищаем друг друга от любых опасностей. Где находится портал в материнский мир Орды, я знаю. Потребуется несколько секунд, чтобы я оказалась там, и никто меня не сможет остановить. Последние слова Лерна говорила для Баскинта, который явно начал нервничать. Бати даже показалось, что мифриловая кожа покрылась мурашками. Он боялся драконихи, и это было очень хорошо. В последний момент Василий Иванович смог обуздать уже вырвавшуюся силу и дать знак хану. Мечник также уже готов был сорваться в атаку. А затем все помещение содрогнулось вместе с ареной, на которой помимо каменной кучи, оставленной Бори появилась еще одна. Все, что осталось от ложа повелителей. Повелитель дворфов был мертв. А возможно, с ним погиб и еще кто-нибудь из этой братьи. Материнские мир Орды, непонятно где. Свиток, что оказался у меня в руках, выступал в роли мгновенного телепорта. Вот так всегда бывает, не дослушаешь до конца, а потом волосы на голове рвать начинаешь от собственной тупости. Делать этого я сейчас, конечно, не собираюсь, но попросить кого-нибудь отвесить мне пару смачных лещей можно. Вот так, без какой-либо подготовки, я переместился в материнский мир Орды. И переместился сразу же на порог величественного замка, который показался мне смутно знакомым. Благо, что в последний момент успел забрать с собой Титу и Кая. Боря и так дырых в хранилище, но с ним вообще пока ничего не понятно. Впрочем, с Каем также. И его должно было затронуть мое усиление. Как-никак связь, учитель, ученик, немногим уступает связи Вайма с призванным духом. Только я даже представить не могу, куда еще больше усиливать Кая. Остается только надеяться, что это усиление поможет ему бороться с сущностью, засевшей внутри. Пока не стоит призывать их, пускай сидят в духовном хранилище. Кто знает, как этот главнокомандующий отнесется к тому, что я заявляюсь к нему с кем-то еще. Если Тифрид, Баскинд и наверняка другие повелители могут видеть Титуикая, то и главный подавно должен быть способен на это. Да и тянуло здесь духовной энергии, причем тянуло не слабо так. После перемещения я не сразу понял, что меня так настораживает, а вот теперь отчетливо это ощущаю. Сам замок этот был насквозь пропитан духовной энергией. Словно внутри собралось множество сильных духов, ну или тех, кто ими управляет. Последний раз нечто подобное я ощущал в замке Ордена. Там также повсюду была разлита духовная энергия. Оно и понятно, постоянные призывы. Да и у всех учителей, инструкторов и подавляющего большинства учеников имелись свои духи. Так, погодите... Появился я возле массивных дверей, украшенных резьбой. На них были изображены известные любому Вайму монстры. Вон и шипастые кабаны, мертвые спинороги, пауки, гоблины, тролли и куча других монстров, что можно встретить в подземельях. Быстро спустился по широкой лестнице, чтобы лучше рассмотреть замок, и вот сейчас стало понятно, что казалось мне таким знакомым. Этот замок был очень похож на главную резиденцию Ордена личную резиденцию великого магистра. Она находилась на территории ордена, недалеко от учебных корпусов. И ходить нам туда было строго-настрого запрещено. Лишь смотреть, если было на то желание. И вот сейчас в памяти всплывают те редкие моменты, когда в поле зрения попадала резиденция мастера Андерсона. Даже каменные горгульи были словно один в один с того замка, а еще на самой высокой башне... Развивался черный стяг с серебряными и золотыми вставками. Стяг, с которым делегация Ордена пребывала на все торжественные мероприятия. Личный стяг великого магистра. «Ничего не напоминает?» – спросил я у появившейся рядом Титы. «Уже плевать, что подумает главнокомандующий. Мне нужно мнение Змейки. Она не хуже меня должна все помнить». И не только напоминает. Я уверена, что этот замок принадлежит Ваймам. И даже сейчас внутри кто-то призывает духов, очень похоже на вашу академию. Возле нее у меня всегда возникали похожие ощущения. Так и хотелось прибить этих неумех, что просто издевались над призванными духами. Сейчас я также ощущаю, как они мучаются перед тем, как навсегда исчезнуть. Здесь дела обстоят еще хуже. Пойдем скорее внутрь. Я должна найти этих недоучек и оторвать им руки, чтобы больше никогда даже не пробовали рисовать печати призыва. Я не успел ничего сказать, как Тита схватила меня за руку и пули рванула по лестнице. При этом Змейка усердно тянула из меня силу, собираясь привести свои угрозы в исполнение. Она даже не обратила внимания на то, что тяжелые двери были закрыты. Просто снесла их со своего пути одним ударом, едва не прибив сурового мужика в легкой броне. Мужик наверняка шел встретить меня, а тут такое дело. Он замер, даже не зная, что говорить, а вот у Титы таких проблем точно не было. Говори, где у вас тут обучают призыву духов. Что за бездарь это делает? Я ему объясню, что значит уважать призываемых духов и не творить всякую дичь. Змейка при этом начала частичную трансформацию. Достигнув своей конечной формы, она могла легко проворачивать подобное, была бы энергия. Сейчас рядом со мной была потрясающе красивая девушка, только вместо ног у нее избивался змеиный хвост. Тита не на шутку разозлилась, раз позволила эмоциям вырваться наружу. Похоже, что здесь реально творят какие-то непотребства с духами. Даже представить не могу, что это может быть. «Чего замер? Показывай или прибью прямо на месте!» Вновь рявкнула Тита. А мужик до сих пор не отошел от пролетевшей мимо него двери какой-то слишком впечатлительный попался. Змейка даже дернулась было вперед, так и не дождавшись ответа, но я успел схватить ее за руку и остановить. Этого вполне хватило, чтобы мужик отвис. «Кто ты такой? И почему позволяешь своему духу вести себя подобным образом? Неужели совсем забыл, чему тебя учили в Ордене?» начал наезжать на меня мужик. «Где это видно, чтобы духи угрожали Вайму, угрожали магистру Ордена?» «Немедленно накажи ее, и тогда я подумаю о том, чтобы не наказывать тебя!» «Все же столь сильные братья, как ты, гордость Ордена и наша защита от внешних угроз!» «Нет, но ну этот дядя совсем страх потерял!» «Не нужно меня держать, сейчас я ему покажу, кого наказать нужно!» «Магистр недоделанный!» «Сейчас я его так доделаю, что родная мать не разберется, как обратно собрать!» На мгновение я даже задумался о том, чтобы отпустить Титу. Слишком не понравились мне слова этого магистра. Он смог понять мою силу Вайма, смог понять, что Тита мой дух и очень сильный дух, и говорит, чтобы я ее наказал. Да он совсем рехнулся? Я лучше разнесу этот орден, чем буду наказывать змейку. Сдержался я лишь из-за того, что мне нужно встретиться с главнокомандующим. Затевать драку сейчас с каким-то непонятным магистром будет глупо. Наверняка набежит еще народ... И тогда мне придется сражаться против всего ордена. Ордена Ваймов, на минуточку. И в этом ордене явно практиковали методы наказания духов. Скорее всего, их пытались воспитывать таким образом. Прививать покорность и все такое. Знавал я в прошлой жизни уникумов, которые пытались провернуть подобное. И кончали они плачевно. Духом было плевать на контракт. Они делали все возможное, чтобы лично прикончить такую тварь. Везде есть гнилые люди, и Орден здесь не исключение. Магистр, если ты еще раз попытаешься мне приказывать или оскорблять мою компаньоншу, то я накажу именно тебя, и эта красавица мне поможет. Будь уверен, что она умеет доставлять людям боль, особенно когда имеет личный интерес в этом. «Да как ты смеешь!» Кто ты такой, чтобы вот так вламываться в орден и угрожать магистру? Риджин, разберись! Хочу, чтобы они оба сперва помочились а уже потом поговорим. Справа я уловил какое-то движение, но гораздо раньше накинул доспех духа, а еще раньше Тита пришла в движение, с легкостью освободившись от моей хватки. Она полностью перекинулась в свою истинную форму, Только не стало сильно расти, буквально метров 30, но этого оказалось вполне достаточно, чтобы поймать тень, которая через несколько мгновений превратилась в пантеру, очень сильный дух, специализирующийся на скрытных атаках. Обычно такие духи выступают в роли разведчиков и убийц. Призывают их ваймы средней руки, те, кто не смогли найти никого лучше. И судя по виду этой пантеры, она находилась лишь на начальной стадии развития. Или ее только призвали. Или просто магистр, хреновый Вайм, совершенно не дает развиваться своему духу. Мне еще раз повторить. Как-то очень странно у вас встречают гостей, которых пригласил сам главнокомандующий. В качестве моральной компенсации я забираю твоего духа. Этих слов вполне хватило, чтобы Тита сильнее сжала пантеру, и та вновь оказалась духом. Этот дух было дернулся к своему хозяину, но я не позволил. Магистр пытался сопротивляться, но куда ему? Я сейчас был на пике мощи Вайма. Смогу удержать и великого духа, если потребуется, а уж с такой мелочью справился без каких-либо проблем. Пантера оказалась в духовном хранилище и... Мне показалось, что она рада этому. Даже благодарна мне за освобождение. Охренеть! Это чего же у них здесь творится, раздухи благодарят за то, что оказались в моем хранилище? Сража! — завопил магистр. Братья! Срочно собрать всех, кто способен сражаться у ворот ордена! Завопить-то он завопил, а вот сам попытался сделать ноги. Да как-то неудачно попытался. Запнулся сам же об себя и растянулся на каменных плитах зала. Только сейчас я смог разглядеть, куда мы попали. И все в этом месте напоминало мне о прошлой жизни. Обстановка зала, гобелены, картины были очень похожи на замок ордена из моей прошлой жизни. Словно я и не умирала, просто где-то очень долго пропадал. И вот вернулся спустя полвека. Многое здесь изменилось, но узнать старый добрый орден получилось без проблем. «К нам несется несколько десятков духов, все слабаки, да и сражаться совершенно не хотят», обратилась ко мне Тита. Она уже была рядом и крутила головой по сторонам. Поймать несколько десятков духов для одного меня будет довольно проблематично. По-любому многих упущу, и их вернут хозяева. Поэтому я сперва материализовал Кая и только после этого дал змейке добро на освобождение угнетенных духов. Мы должны забрать себе как можно больше духов, их владельцев не убивать, быстро сказал я Каю, и как раз в этот момент все завертелось. Первый дух был освобожден. И им тут же занялся Кай. В том, что парень справится, я не сомневался. Если у них здесь магистры настолько слабые, то чего говорить о простых членах Ордена. А в стражники вообще не берут способных ваймов. Им становятся бездари, которые не смогли призвать никого действительно сильного. Не сильнее элитника, если считать по градации монстров. Моя же Тита здесь с легкостью сможет соперничать с боссом подземелья пятого уровня. Да и то она его уже переросла. И в прямом, и в переносном смысле. Тита с Каем на пару начали производить освобождение несчастных духов, а я просто скучал.